Глава 37. Джеймс. Я жду реакции Джоанны на свои действия. Спускаюсь вниз. А отец смотрит на меня, как на врага. Попробуй-ка это, молодой человек. Расчит он, суя мне под нос ложку. Соте из баклажанов и помидоров просто сгорело. Да, я проворонил его. Провел в комнате Джоанны времени больше, чем следовало. И испортил все. Ужин испорчен. Это должен был быть идеальный семейный ужин. Но по твоей милости все загажено. «Все!» – повышает голос отец и швыряет ложку в мойку с такой силой, что остатки сатэ разбрызгиваются по всей рабочей поверхности. «Милый, прекрати, пожалуйста!» – вмешивается Шарлиз. «Мы всегда можем заменить сатэ чем-нибудь другим. Правда, Джеймс?» «Мне не нравится, что Шарлиз до сих пор заискивает передо мной и всячески пытается подружиться. Она не моя мать и никогда не заменит мне ее. Никогда!» Я как раз вчера готовила овощи на пару. Их можно разогреть и подать к баранине». С этими словами Шарлиз выуживает из холодильника большой контейнер и ставит его в микроволновку. Она готова поделиться с домочадцами своей диетической едой, потому что я загадил сатэ. Отец смотрит на меня недовольно, срывает с себя еще и фарту, сминая его. «Что с тобой творится, Джеймс? Ревнуешь, что ты теперь не единственный ребенок в этом доме? Подначиваешь сестру на ссоры, а? Па, я не ребенок. Может быть, дочка Шарлиз до сих пор мелкая и безрассудная глупышка, но я, ты? Отец тыкает меня в грудь кулаком. Ты ведешь себя как ребенок, избалованный, капризный, эгоистичный ребенок. Каждое слово он вколачивает в мою грудь своим пальцем, как будто гвозди забивает, честное слово. Твое поведение оставляет желать лучшего. Я уже молчу про жалобы соседей на пирушку, что ты закатил в наше отсутствие. И потом припахал сестру для уборки. Отец повышает голос еще и еще. Краем глаза я замечаю, что в столовой появляется джана Ее лицо почти ничего не выражает. Она словно стерла с него все эмоции. Уверен, она видела мой подарок. Но по ее лицу невозможно ничего прочесть. «Она тебе пожаловалась, да?» – уточняю я. «Прочись уши, Джейми, на тебя пожаловались соседи, и они пожаловались не на шум и не на музыку, а на дымовые цветные шашки и толпу уличных хулиганов», — рычит отец. «Что ты на это скажешь, сынок?» «Скажу только, что в дом в полном порядке, драки не было, а с уборкой джана сама захотела помочь». «О да, она отличный семьянин, в отличие от тебя. Я готов взорваться на месте». Пытаюсь обойти отца, но он чертовски крепко хватает меня за плечо, удерживая на месте. Ты испортил ужин и хочешь свалить? Но уж нет, сынок. Ты сядешь и будешь есть все то же самое, что и остальные. Сядь. Это приказ. Немедленно. Я передвигаю ноги в столовую и сажусь, ничего не видя перед собой. Шарлиз расставляет столовые приборы и тарелки с ароматной бараниной. Посередине стола высится блюдо. Брокколи, молодая морковь, отваренные на пару. Хрустящая стручковая фасоль и горох в отдельной тарелке. Джана, садись. Мы немного вышли из себя, но сейчас все под контролем. Спасибо, Остин, кивает Эль. Мама, тебе помочь Я уже почти закончила, солнышко, отникивается Шарлиз. Садись. Я понимаю, что градус отношения между Джаной и Шарлиз значительно потеплел. Не понимаю, что произошло за сегодняшний день, но явно что-то изменилось. И во мне, скорее всего, тоже. Потому что я чувствую себя вулканом, взрывающимся от эмоций. Еще ни разу я не испытывал ничего подобного, словно поджариваюсь на открытом огне. Ужин проходит почти молча. Мы обмениваемся только просьбами «передай то и подай это». Джоанна не торопится покидать кухню и нарочно медлит. Смакуя купленный десерт, заявляет, что хочет помочь Шарлиз с мытьем посуды. Не знаю, почему мне так важно подловить сестру наедине. О чем я хочу поговорить с ней? Или что планирую сделать? Отец демонстративно избегает разговора со мной. Я поднимаюсь к себе в комнату в полном унынии, не понимая причин своего дерьмового настроения. Мне тошно от себя самого. А такого не было уже давно. Я словно напортачил всюду, где только можно, и сожалею о словах про деньги. Они меня совершенно не интересуют, и я не понимаю, почему выставляю себя конченым уродом перед Джо, почему я пытаюсь ее оттолкнуть как можно дальше, только потому, что этой девчонке удается выводить меня на эмоции. Потом я вспоминаю о флешке, которую передала мне джана о Тэшке. Разумеется, там находится несколько заданий который Эш не успевает сдать вовремя. Последнее время она начала сильно отставать по учебе. Выезжает пока за счет того, что находится на хорошем счету у преподавательского состава. Но долго это не может длиться. Приятельницы Эш говорили, что она загрузила себя работой и зарабатывает еще больше, чем раньше. Фразы позднее они добавляли, что Эш задрала нос и смотрит на всех свысока. Кто знает, Может быть, они правы? В последнее время Эш очень сильно изменилась и избегает общения со мной. На флешке только парочка файлов с перечнем того, что требуется сделать, и небольшой текстовый файл с короткой припиской. Джейми, помоги мне, пожалуйста. Не могу сказать тебе этого лично, но ты очень, очень выручишь меня, если подтянешь мои задания, как раньше, когда мы дружили. И я буду очень благодарна за помощь в одном деле. Ты же знаешь многих умников. Найди мне специалиста по компьютерам. Немножко хакера. Очень нужно. Я не могу раскрыть всех подробностей. Но мне нужно изъять кое-что. У меня украли фото. И я должна действовать осторожно. Эй, почему бы не отдать эту флешку самой? И не попросить меня лично, а? Я же не кусаюсь. Я мирный? И не парень. Только в отношении сводной сестры меня штормит так, что я не узнаю сам себя. Ладно, разберусь с этим позднее. Пока выручу Эшли и дождусь Джан. Но, увлекшись заданием, я пропускаю момент, когда сводная сестра появляется у себя. Я проверяю часы и понимаю, что уже слишком поздно, а в соседней комнате очень тихо. Балконная дверь заперта и даже жалюзи опущены. Что ж... Не в этот раз, да и зачем мне это?